Глава двенадцатая Утром меня разбудило ласковое, щекотливое и осторожное прикосновение к моему лицу, такое нежное и невесомое, что было трудно различить, сон это или явь. А потом раздался шепот, похожий на дуновение ветерка. «Просыпайся, любимая!» Сморщившись, потянулась и сонно открыла глаза. Рядом со мной сидел Арлен. и держал в руках необыкновенно красивый цветок, похожий на закрытый бутон с длинными бархатистыми лепестками лилового оттенка, которые мерцали, будто их кто-то специально обсыпал сияющей пылью. Доброе утро, накулебнул сы погладив меня по лицу цветком. Как спалось? Я смотрела на мужчину, в глазах которого видела своё отражение, и моё сердце сжалось от боли. Он казался таким влюблённым, но вчерашний разговор, который я случайно подслушала, имел эффект холодного душа. Сейчас я понимала, что все эмоции лишь притворство, и на самом деле я для Арлина не более чем игрушка. Рада. Он наклонился и мознул поцелуем по моим губам. Моя отрада, только моя. Я зажмурилась, стараясь сдержать слёзы. Надо было как-то взять себя в руки, но вот только ничего не получалось. Невольно всхлипнула. И тут же раздался взволнованный голос, наполненный тревогой. Цветочек, что случилось? Посмотрела на Арлину и прошептала: "Ничего". "Ты плачешь". По щеке скатилась слезинка, которую я даже не заметила. "Кто посмел тебе обидеть?" Наг побледнел, а в его глазах появились холод и ярость. Безумно хотелось сказать, что именно он мой обидчик. Но я всхлипнула и ответила. «Мне что-то так плохо!» Арлен скачал с постели и, схватив планшет, нажал на кнопку и четко произнес. «Рафин, быстро Гардена ко мне!» А затем, присев рядом со мной, уточнил. «У тебя что-то болит?» «Не знаю». Просто ужасная слабость, голова кружится, а еще подташнивает. Сейчас, сейчас, потерпи, цветочек, Гарден тебе обязательно поможет. М -м -м -м. Искусственно застонав, закрыла глаза сквозь ресницы, наблюдая за змеем. Да где же он? Арлен скачал с кровати и бросился в гостиную. О, как забегал, любимая игрушка заболела, мстительно подумала я, вытирая слезы. А ещё вчера сам был готов ставить на мне эксперименты, но ничего. Сейчас всем мало не покажется. И тут я услышала грозное шипение. Быстрей, Гарден. Слово быстро для тебя что-то значит? Там ради плохо. Мой господин, успокойтесь. Я вас сейчас всех успокою. Арлин буквально был на грани истерики, иначе не скажешь. Поэтому, увидев перепуганное лицо Гардона, я даже не удивилась. Что беспокоит? довольно нервно спросил он, доставая из своего медицинского чемоданчика какие-то многочисленные бутылки и флаконы. Я перечислила все симптомы, какие смогла придумать, и по округлившимся глазам доктора поняла, что ввела его в замешательство. Он нервно оглянулся на Арлину и сказал: "Нужно взять немного крови для теста". Цветочек Над присел рядом со мной. Гардон сейчас сделает анализ, больно не будет. Хорошо, прошептала я, откинув голову на подушку. Ей совсем плохо, сделай хоть что-нибудь. Мой господин, вы только нервируете девушку. Прошу вас, выйдите из спальни и подождите в гостиной. Нет, раздалось в ответ. Гардон качнул головой. и достал длинную прозрачную трубку с едва заметной иголочкой на конце. Всё произошло быстро и безболезненно, но я, раз начала играть свою роль, то должна была делать это до конца. Ай, захныкнула я. Ай. Аккуратней. Арлин схватил меня за руку и стал целовать каждый пальчик, осторожно сжимая мою ладонь и шепча: "Сейчас, сейчас потерпи немного". Гарден тем временем стал опускать иголку в разные флакончики, затем каплю крови нанес на какую-то желтую бумажку, которая тут же позеленела. «Не понимаю», — цокнул Нак и, положив ладонь мне на лоб, прокомментировал. «Температуры точно нет». «Точно нет?» Арлен, прищурившись, сверлил его взглядом, и доктор вынужденно полез в свой чемодан за специальным приборчиком, внешне похожим на электронный термометр. Мой осмотр уже длился довольно долго, когда Гарден вздохнув признался в своём бессилии. Я не знаю, что с девушкой. Нужно немедленно её доставить в больничный корпус, чтобы провести полное обследование. И тут я сообразила, что если сейчас покину спальню, то никак не смогу связаться с Александрид и стала импровизировать на ходу. Броссив жалостливый взгляд на Арлина, взмолилась: "Мне уже лучше, правда? Не хочу покидать нашу спальню. Уверена, надо немного поспать, и всё пройдёт. Цветочек, пожалуйста, сделай, как я прошу". Арлин вздохнул и бросил вопросительный взгляд на Гардена, который качнул головой. "Мой господин, решать только вам, но я бы не стал рисковать". И немедленно отправил девушку в больничный корпус. Нужно выяснить, что с ней происходит. Прошу, мне просто надо отдохнуть и всё пройдёт. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Мой жалостливый взгляд, просящий тон и несчастный вид сломили Арлина, и он кивнул. Хорошо, цветочек, ты останешься здесь, но если к вечеру тебе не станет лучше, отправишься на обследование в Гардану. Договорились? Спасибо. Я чуть улыбнулась, переворачиваясь на бок. Как говорят на земле, сон лучшее лекарство. Посплю и всё пройдёт. Отдыхай, радость моя. Нака осторожно коснулся губами моих губ и поднялся с кровати. Гардон всем своим видом показывал своё несогласие, но спорить не решился. Собрав свой чемоданчик, он первым покинул комнату. Скорее я осталась в одиночестве. Сеф на постели победоносно улыбнулась. Мне удалось обхитрить змеев, и это не могло не радовать. Но внезапно дверь открылась, и я так перепугалась, что просто замерла, словно статуя. Рада ты чего? Арлин шагнул ко мне. Плохо? Просто пить хочу, соврала я. Он подошёл к столу и сам налил мне стакан воды, а потом предложил Домую, тебя не стоит оставлять одну. Попрошу Муниру присмотреть за тобой. Нет, насупившись, качнула головой. Не надо. Почему? Потому что? Почему? Арлин нахмурился. Потому что мы с ней не ладим, и её присутствие будет меня нервировать. Знаешь? Нап присел рядом со мной на постель. Я не могу понять, почему ты к ней так предвзято относишься. И этот вопрос обязательно выясним, но не сегодня. А сейчас держи. Он достал из кармана небольшие наручные часы, практически такие же, как мне оставил Саша. Это средство связи. Если тебе что-то понадобится, просто нажми на экран, и я с тобой свяжусь. Поняла? Поняла. Арлен коснулся губами моей во лба и поднялся. Сегодня назначена очень важная встреча, которую я не в силах отменить, иначе бы остался с тобой. Всё будет хорошо, чуть улыбнулась я, инок погладив меня по щеке вышел. Удобно устроившись на постели, некоторое время спокойно лежала, прислушиваясь к тому, что происходит в гостиной. Сначала там стояла тишина, Потом послышались шаги, и дверь в спальню приоткрылась. "Рада ты спишь?" раздался голос Рафина. Я покрепче зажмурилась. В комнате происходило какое-то движение. Потом всё стихло, и стало понятно, что я вновь осталась одна. Приоткрыв глаза, увидела на столе завтрак для меня, накрытый специальной крышкой, которая сохраняла тепло. Арлин позаботился. С нежностью подумала я, а потом сама себя одернула, об игрушке своей переживает. И на душе опять стало так тоскливо. Выждав время, соскочила с кровати и подошла к двери, ведущей в гостиную. Чуть приоткрыв ее, огляделась и пришла к выводу, что в апартаментах я одна. Значит, действовать надо было быстро и очень осторожно. Достав часы Александры, удалилась в ванную комнату и нажала на вызов. Саша ответила буквально сразу. Рада, что случилось. Боюсь, вечером не будет возможности связаться с тобой. И я рассказала о спектакле, устроенном мною, реакции Гардона и о том, что Арлин оставил мне средство связи. Что мне делать дальше? Рада, слушай внимательно. У нас есть план, как тебя вырвать из загорного городка. Но его нужно подкорректировать и тщательно обдумать. Продолжай притворяться больной. Если ты попадёшь в медицинское крыло, будет отлично. Выбраться из него намного проще, чем из личных покоев Арлина. Поняла? Да. Теперь об эликсирах. Александрит внимательно посмотрела на меня. Они похожи между собой. Эликсирах? Нахмурилась я. Средство связи Да, только твоё абсолютно чёрное, а подара Карлина имеет едва заметные зелёные вкрапления. Отлично. Саша чуть улыбнулась. Одно на день на руку, второе спрячь косметичку. При необходимости будешь менять. Разница наверняка никто не заметит. Ну и вопросов теперь, откуда у тебя Алекс, ни у кого не возникнет. Это точно. Думаю, сегодня вечером Тебя Арлин отправит в Гардено. Тот фанатик ещё тот и начнёт сразу мучить тебя возможными обследованиями и анализами. Придётся немного потерпеть, предупредила Саша. Я понимаю, кивнула в ответ. А ещё осматривайся по сторонам. Когда я жила в горном городке, охраны в медицинском отсеке практически не было, но как сейчас, не знаю. Всё тщательно запоминай, потом мне расскажешь. Давай договоримся, когда в следующий раз выйдешь на связь. На секунду задумалась. Сегодня вечер м новости вряд ли появится, а вот завтра утром, ответила я. Отлично. И я к этому времени уже буду лучше владеть ситуацией. До завтра. Александрит махнул рукой, и её трёхмерное изображение пропало. Я довольно улыбнулась. Пока всё шло просто замечательно. Рада. Дверь в спальню открылась и ко мне заглянула Мунира. Не спишь? Нет, вяло кивнул, изображая невероятную слабость. Голова болит, не могу уснуть. Гардан рассказал, что ты себя плохо чувствуешь, и я решила принести тебе укрепляющий отвар. Она подошла к кровати и протянула мне стакан, наполненный светло-зелёным напитком. Что это? нахмурилась я. Меня насторожила внезапная забота Муниры. Тонизирующий чай, он тебе поможет. Пей, не бойся, женщина чуть улыбнулась. Для людей он безопасен, им я когда-то угощала александрит. Спасибо, и сделала первый глоток. Напиток оказался сладким, с приятным мятным послевкусием и прекрасно освежал. Я присяду, спросил Мунира. Конечно. Женщина опустилась на краешек постели и осторожно поинтересовалась. «Как ты себя чувствуешь?» «Неважно», – вздохнула я, продолжая играть свою роль, прекрасно понимая, что вряд ли Нагиня пришла ко мне по собственной инициативе. Скорее всего, ее послал Арлен за мной присмотреть. Голова кружится и тошнит, а еще болит живот, не зная, что со мной. Может, чем-то отравилась. — Рада, — кратчево спросила Мунира. — Скажи, а во время близости господин Арлин к тебе не применял свой яд? Я увидела тревогу в глазах женщины и уточнила. — А почему вы спрашиваете? — Потому что твои симптомы наталкивают меня на определенные мысли. Но забеременеть от Нага не так просто. Прежде всего он должен сам этого захотеть. Если господин укусил тебя, то понимаешь, ребёнок уже начал отравлять твой организм. Она замолчала, а потом прошипела: "Эти мужчины никогда не знаешь, чего от них можно ожидать. Они сначала делают, а затем думают. Возможно, господин Арлин сделал это неосознанно. Если подобное было, Надо обязательно сказать Гардану, и он попробует спасти твою жизнь, но действовать надо немедленно. Я смотрела на Муниру, видела в её глазах волнение и тревогу, искреннее участие и была удивлена этому. Оказалось, что несмотря на свой суровый вид и непростой характер, она очень добрая и пришла сюда, чтобы помочь. Нет, покачала головой. Арлин лишь однажды применил ко мне свой яд в нашу первую ночь. Он заставил меня забыть обо всём, фактически лишив воли, но после этого он ни разу. Понятно, Мунира поднялась. Если беременность исключена, значит твоей жизни ничего не угрожает. Гардан очень хороший врач. Он тебя обязательно вылечит. Спасибо вам за заботу. Думаю, нам пора перейти на ты. Тем более, что ты уже давным-давно не простая рабыня, вернее, никогда ею и не была. Господин Арлин практически сделал тебя равной, поселив в своей спальне. Это ничего не меняет. Я лишена права выбора. Заря, ты так говоришь? Мунира покачала головой. Я давно служу в Горном городке. И, поверь, видел и всяких рабынь, невероятно красивых и чувственных, сексуальных и страстных, хитрых и умных. Некоторым удавалось разжечь в сердце господина огонь, но ни одной он не позволял столько, сколько тебе, и ни одна не проживала в этих апартаментах. Но говорю я это лишь для того, чтобы ты поняла, как много значишь для нашего господина. кивнула, подумав о том, что до последнего и сама верила в наши отношения, но сейчас, сейчас всё изменилось, и виновата в этом была не я. Этим же вечером, согласно задуманному плану, Арлин лично доставил меня в больничное крыло. И тут началось обследование, анализы, какие-то исследования. Саша оказалась права. Гардон замучил меня медицинскими манипуляциями. Пока готовились результаты, мне поставили капельницу с витаминами. Если честно, так утомилась, что хотелось одного поспать, и я с нетерпением ждала, когда останусь одна. "Цветочек, тебе обязательно помогут", прошептал Арлин, сжимая в руках мою ладонь. Эту фразу он повторял примерно каждые 2 минуты, пытаясь меня успокоить. или себя. Да мне уже лучше, я выдвинула улыбку. Может, вернёмся в нашу спальню? Ну уж нет, он нахмурился. Пока Гардон не выяснит, что с тобой, останешься здесь. Я буду тебя навещать, и в любой момент ты можешь связаться со мной. Тут нашему разговору помешал доктор, который влетел в палату и цокнул. Так не бывает. «Симптомы есть, а причины им нет». Я закрыла глаза, изображая весьма плачевное состояние, хотя хотелось просто улыбнуться. У Гардена было такое растерянное лицо, что мне невольно стало его жалко. Он искал причину недуга и даже не подозревал о простом женском коварстве и таком заболевании, как обыкновенная симуляция. «Что значит нет?» – рявкнул Арлен, невольно с силой сжимая мою руку. Ты понимаешь, что говоришь? Ай, скрикнула я. Больно. Цветочек, прости. Мужчина с раскаянием посмотрел на меня и наклонившись, поцеловал в лоб. Гардон, ты сам не видишь, как ей плохо? Должна быть причина. Я на тебя надеюсь. Мой господин, Накс склонился. Предполагаю, это возможно проявляется аллергическая реакция на какой-то продукт или запах. Может быть, человеческий организм так отторгает то, что ему вредит? Ничего ли не было нового в еде, в косметических средствах? Надо уточнить этот момент у Муниры и Рафина. Именно они отвечают за мои апартаменты. Это может быть средство для одежды и белья или любой новый аромат, продолжал размышлять Гардон. Но в любом случае, если это аллергическая реакция, В больничном крыле за несколько дней пройдет. Я утром принес Радик риапс, хотел порадовать ее. Может, аллергия на него?» Арлин испуганно посмотрел на меня. «Цветок в ваших апартаментах?» «Да», кивнул Арлин. «Тогда надо провести тесты и все выяснить. Сейчас этим займусь». «Интересно, что же дало такую реакцию?» Доктор задумчиво посмотрел на меня. женщины с земли, уникальные самочки. Жаль, что их так мало в нашей галактике. Представляете, если Гардан рявкнула Арлен. Извините, мысли вслух. Доктор быстро вышел, оставив нас наедине. Цветочек, как ты, заглядывая мне в глаза с тревогой в голосе, уточнил: "Наг. Я его боюсь", прошептал он в ответ. "Кого?" — Доктора твоего, мне кажется, ему только дай волю, и он отправит меня на опыты, разберет по косточкам. — Тш-ш-ш, не выдумывай. Арлен нежно погладил меня по щеке. — Он ничего тебе не сделает, обещаю. Нам просто надо выяснить, что происходит, и ты сразу вернешься в мои апартаменты. — Хорошо, — зевнув, согласилась я. — Знаешь, никогда не любила больницы. — Отдыхаю. нац стал. Увидимся утром. Если что, ты всегда можешь воспользоваться средством связи, и я тут же приду. В ответки внула и закрыла глаза. После капельницы мне действительно хотелось спать. Да и потом на сегодняшнюю ночь у меня были большие планы, поэтому надо как следует отдохнуть. Я почти задремала, когда услышала шаги. Приоткрыв глаза, увидела гарда, на который махнул рукой. Отдыхай, отдыхай. Анализ крови возьму утром. Он ушёл и плотно закрыл за собой дверь. А я, перевернувшись на бок, зажмурилась посильнее и вскоре уснула. Я проснулась резко, будто от толчка. Открыв глаза, увидела, что комната освещена тусклым рассеянным светом, который излучали маленькие лампочки вдоль всего потолка. Вокруг царил полумрак. Не знаю, сколько времени я проспала, но чувствовала себя весьма бодро. Встав, прошлась по палате, потянулась, а потом, накинув халат, подошла к двери. Я хотела осмотреться. Приоткрыв её, увидела пустой широкий коридор с множеством палат. Вокруг не было ни души. С одной стороны был выход на этаж, именно через него мы сюда пришли, а вот с другой это мне и предстояло выяснить. Я, постоянно прислушиваясь, быстро пошла вперёд и обнаружила, что коридор разделяется. Правая часть упиралась в большие двухстворчатые двери. Приподнявшись на носочки, заглянула в узенькое окошко и, увидев какие-то баночки и микроскопы, догадалась, что это лаборатория. Понимая, что больше ничего интересного здесь не увижу, отправилась в другую сторону. Но и там меня ждал тупик. Неужели всего один выход? Расстроилась я, понимая, что если это так, а побеги можно забыть, ведь у лифта постоянно дежурит охранник, мимо которого вряд ли мне удастся проскользнуть незамеченной. Но почему же мне так не везёт? Почему? И тут мой взгляд остановился на неприметной двери в самом углу. Вернее, меня смутило то, что она сильно отличалась от тех, что были установлены в палатах. Подойдя к ней, прислушалась. Тишина. Я осторожно заглянула в комнату и мгновенно погрузилась в полумрак. Это было подсобное помещение. На стеллажах с топками лежало больничное белье, полотенце, какая-то ткань. Но самое главное, комната оказалась сквозной. Я прошла дальше и увидела тележки с грязным бельем и лифт. Но куда он ведёт, проверить было невозможно. А потом я заметила узкую лестницу. Не раздумывая, стала по ней спускаться, замирая от каждого шороха. Но то ли мне повезло, то ли в это время горный городок уже спал, вокруг стояла тишина. В конце лестницы я обнаружила уборочный инвентарь и ещё одну дверь. Приоткрыв маленькую щёлочку, замерла. потому что увидела часть громадного холла, невероятно большого, даже еганского, от высоты куполообразного прозрачного потолка стало не по себе. А ещё я заметила пёстрые экраны, баннеры. Очень странное место. Понимая, что задерживаться здесь опасно, быстро вернулась обратно. И, кстати, весьма вовремя. Только я вышла из подсобки в коридор, как послышались шаги. Я, сделав сонный вид, пошла к своей палате и наткнулась на Гардена, который, казалось, совсем не ложился спать. «Рада?» — удивился он. «Что ты тут делаешь?» «Вас искала. У меня болит голова. Дайте какую-нибудь таблетку». Нак цокнул и нахмурился. «Идем, я провожу тебя в палату».